Глава тридцать «Синий тебе точно к лицу» было первым, что я сказал Нике, когда увидел ее в момент встречи. Платье полностью совпадало по цвету с юбкой, обладало скромным вырезом и если бы не обтягивало зад, то ничего выдающегося собой бы не представляло. И все же я вежливо улыбнулся, склонив голову, и показал, что по достоинству оценил выбор девушки». хотя обычно рыжим идет зеленый, как мне казалось. «Куда пойдем?» – спросила она скорее безразлично, чем заинтересованно. Как будто за прошедший час она внезапно совершенно растеряла все желание поближе познакомиться с перспективным молодым фотографом. Или она так и вовсе не считала? «Я же здесь даже суток не пробыл. Тебе виднее, Ник». «Не называй меня так!» – она наморщила лоб. «Вероника? Полностью!» – удивился я. «Хорошо, как скажешь. Я устрою тебе ужин в любом месте, в котором ты пожелаешь перекусить». «Ок». «Из живого человека за полчаса в ледяную глыбу? Да как так-то? Я хотел было уже возмутиться, но возмущаться можно лишь в том случае, когда ты действительно заводишь отношения с человеком. А это просто работа. И похоже, теперь она действительно неблагодарная». Несмотря на то, что девушка была симпатичной, и наша первая встреча прошла очень даже неплохо, сейчас я не ощущал к ней никакой тяги. Вообще никакой. Не то, что возбуждение. Даже рядом находиться было противно. Как будто она просто взяла меня, попользовала и выкинула, а теперь просто ноги вытирает. «Что с тобой?» Она вела меня вдоль набережной и внезапно обернулась. «Ты как будто расстроен?» «Я что? Расстроен? Нет, что ты!» Я выдал натужную улыбку. «Все в порядке, я просто любуюсь видами. Здесь красиво». «Да, а я уже привыкла». «Как-то блекла», — ответила Ника. «Поначалу тоже радовала». «Так ты не местная». «Здесь почти нет местных. Родившиеся здесь уезжают на заработки, а на их место приходят те, кто может работать издалека». «И ты тоже этим занимаешься?» Я порадовался возможности поговорить, чтобы растопить образовавшийся лед. «Чем этим?» «Фриланс, удаленка», – подсказал я, аника завела меня на веранду у самых перил. Дальше уже начиналась галька, так что мы культурно сидели в двадцати метрах от воды. «А, ты об этом?» Она даже расслабилась, услышав мои слова. «Да, я типа репетитор, учу детей. А ты чем занимаешься?» «Я...» М -м -м -м. Вот здесь соврать быстро не получилось. Мозг отказывался выдать что-то вразумительное. «Даже не знаю, как тебе и сказать». Как есть. Мы заняли столик, и я отвернулся в сторону, наблюдая за рябью, что искажало отражение луны в морской воде. Просто сын богатых родителей, решился я. Пока еще не знаю, чем мне заниматься, и решил немного отдохнуть здесь с камерой в руках. Ну, камера тебе точно обошлась дороже, чем сам отдых. Девушка наконец-то, миролюбиво, посмотрела на меня без холода и раздражительности. Может, то не опять не прав? Черт его знает, что там в его тысячелетнем опыте может оказаться актуального. Мы – современные люди, в конце концов. Это подарок. Ника, понимающе закивала и принялась рассказывать о своей технике. У нее тоже имелась пара недешевых камер, так что если она зарабатывала на жизнь только репетиторством по сети, то денег это приносило просто немерено Она говорила, я слушал, параллельно рассматривая меню. «Шашлык здесь подавали с луком, а любое мясо, кроме курицы, с острым соусом. Я не рискнул есть ничего такого, мысленно проклиная все запреты, а потом выбрал рубленные котлеты в сливках». «За здоровую пищу?» – усмехнулась рыжая, выбрав себе приличную порцию свинины и бокал красного. «Я за трезвость», – с нескрываемой горечью добавил я. «Только сейчас я понял, как хочется выпить, но хотелось по старой памяти». Новое тело не нуждалось в спирте. И все же такой соблазн. Но мне нельзя. Знаешь, одну разбитую машину отец еще мог стерпеть, но если я опять начну пить и натворю дел... Когда начинаешь врать, главное лишь следить за основным сюжетом. Разумеется, если перед тобой человек, которого ты видишь в первый раз, тогда можно плести любую историю практически без ограничений. Проглотят на ура. Ника, понимающе засмеялась. Она не притронулась к своей еде, пока мне не подали мое блюдо, а потом обратилась к официанту. «Немного белого, пожалуйста». «Нет-нет-нет, я не буду», – запротестовал я, но ее выразительные серо-зеленые глаза внезапно заставили меня прекратить сопротивление. «Ну, разве что совсем чуть-чуть. Мы поговорили еще немного. Так, о пустом. Не о ней и не обо мне». о каких-то глупостях, как влюбленные, которым лет по пятнадцать, не больше. Нашу беседу прервал телефонный звонок. «Прости, семья беспокоит». Тут же соврал я и отошел подальше от столько. «Да, Алл». «Как твоя командировка? Ты не позвонил, что долетел». Голос ее звучал обиженно. «Не спрашивай даже». «Шеф – настоящий козел». Сэкономил денег на самолет и решил добраться до места на такси. так что я прибыл на место буквально с полчаса назад». «Ого, ну и засранец». «Полнейший», — развеселился я, наслаждаясь звуками знакомого голоса. «А я соскучилась». «Я приеду, и мы с тобой наверстаем все упущенные дни. Думаю, что за такую командировку мне точно положен выходной». «Отдыхать ты точно не будешь сладкий», — промурлыкала Алла. «Ого». «Тогда я постараюсь поскорее разобраться со всеми делами, чтобы примчаться к тебе. Как твои поиски работы?» «Пока не очень». Несмотря на поздний час, голос у Аллы звучал бодро и трезво, что меня особенно радовало в преддверии бокала белого вина, который вольется в незнавший спирта организм. «Я постараюсь помочь, чем могу. Все, мне пора, дела». И мы с ней тепло распрощались. Когда я вернулся, бокал с вином уже стоял на столе. Тонкая ножка, прозрачное стекло без единого дефекта. И немного жидкости соломенного цвета, не больше 100 граммов. Что может быть плохого? Все в порядке дома. Деловито поинтересовалась Ника, отхлебнув немного из своего бокала. Да, все хорошо, переживали, как добрался. Рада, что все в порядке. Так на чем мы остановились? «Мы говорили о тебе. Я старался не смотреть на бокал с вином, старательно забив себе голову, что мое пьянство и обжорство убило меня в тридцать. И как ты сюда перебралась?» «Были причины», — уклончиво ответила Ника, тряхнув головой, затем расправив волосы. «Предлагаю все же выпить за встречу. Как я тебе уже говорила, здесь есть два типа фотографов. В один ты уже не попал и стараешься не попасть и во второй тоже». поэтому у нас есть целых два повода. И не нужно отнекиваться, хотя бы глоток за такое обязательно нужно». «Но я...» «Слушай», — она стала конкретно наседать на меня, «я тебе научу всему, что знаю сама. Твой талант, видение кадра и мои уроки тебе помогут забраться туда, куда мечтают попасть все фотографы». «В клуб «Дельфин», — спросил я, припомнив сказанное Тони. «Да, ты уже слышал о нем?» За одну съемку отобьешь цену своего фотоаппарата в легкую». Рыжая подняла бокал, и я теперь смотрел на нее сквозь полупрозрачную кроваво-красную жидкость. Выдохнул и тоже поднял бокал белого. Вино изнутри пузатого бокала пошло волнами. Со дна поднялось несколько пузырьков. Мы чокнулись и выпили. «Гадость!» «За знакомство лучше съесть чего-нибудь вкусного», добавил я, и тут же принялся за горячее, которое не успело остыть, пока я разговаривал с Аллой. «Конечно». Вино ударило в голову, хотя я сделал лишь один глоток. В бокале оставалось больше половины от принесенного, но уже началось головокружение. «Пожалуй, мне лучше больше не пить», проговорил я, с каждым словом теряя чувствительность языка. «Воу...» Веранда резко качнулась, а рябь воды навела тошноту. «Ох, что-то мне нехорошо!» «Официант, скорее!» Было последним, что я услышал. «Надо было слушаться, Тони!»